Глава 19 Рури посмотрел на Диониса, как на идиота. «Не буду я копаться в ваших мозгах. У вас там все равно для меня нет ничего интересного. Ты думаешь, как поскорей бы прикончить Вайма и отправиться в свободное плавание по мировой башне? Парень, что хотел побить меня, думает, как бы это все же сделать. А если не получится, то с кем бы еще подраться?» Вон та женщина любит Вайма, хочет выйти за него замуж и нарожать много детишек. Понятия не имею, что все это значит, но именно так она думает. Я сразу же посмотрел на Жанну, которая готова была под землю провалиться от смущения, и совершенно непонятно было, чего тут смущаться. Все мы люди взрослые, кроме Рури, конечно, но он и не человек. И вообще, вполне возможно, что старше нас всех вместе взятых. Ну, может, за исключением Лерны. Никогда не интересовался, сколько ей лет. Все же спрашивать подобное у женщины – это грубость. «Да и ты, Вайн, совершенно не против этого. Только сперва раскидаешься с текущими делами и заберешь свое наследство из мира, в котором жил в прошлой жизни. Хоть я и не понимаю, для чего тебе вообще сдался весь этот хлам. Да ты и сам этого не понимаешь, но все равно уверен, что должен это сделать. Очень странно. Эльф и Змея-Дух тоже хотят быть вместе». И не только на час в день, сколько ты им выделяешь, вообще всегда. «Все, Рури, хватит, остановись!» – выкрикнул я, поднимая руки. «Вот именно об этом я и говорил. Если хочешь пойти с нами, то должен прекратить копаться у нас в мозгах. Совсем! Даже самую малость нельзя! А еще лучше, если ты знаешь способ, как защититься от подобного проникновения. И не только знаешь, но и поможешь нам это сделать». Лоханка Рури как-то странно начала крутиться. Что-то в ней задребезжало. Послышался резкий свист, перешедший в низкий гул. Затем резко повалил густой дым, и я ощутил, как исчезла вся магическая и духовная энергия, что окружала нас. Отвратительное чувство, когда остаешься только с тем, что есть в организме. Но это чувство очень быстро прошло. Одновременно с тем, как дым начал рассеиваться, и вместо лоханки, сидящей в ней, омебой, перед нами предстал... Парнишка лет десяти. Худощавый, какой-то весь корявый и несуразный. Но все дети в 10 лет выглядят схожим образом. Одет Рури был в какой-то серебристый комбинезон, из которого во все стороны торчали нитки. Были эти нитки больше всего похожи на антенны, а еще они постоянно двигались, словно на ветру, хотя сейчас был полный штиль. Пухлые щеки, нос картошкой, большой рот и огромные глаза. На этот раз всего два, и совершенно обычные, с одним зрачком и черной радужкой. Зато волосы были желто-красного цвета и постоянно переливались. В таком облике я смогу помочь вам поставить защиту даже от Шимба. Правда, мне совершенно не нравится ходить вот так. Чувствую себя очень странно. И в таком облике очень сложно играть. В нем невозможно использовать мою силу на максимум, всего 42%. «А еще надо мной постоянно смеются другие молодые Шимба. Они-то превращаются во что-то большое, а я вот...» Рури развел руками, показывая на себя, чем явно был расстроен. «Мы же все переглянулись и облегченно выдохнули, а Дионис и вовсе попытался избавиться от Рури, прикончить его, пока появилась такая возможность, но сделал всего пару шагов и упал, начав корчиться от боли». Вроде умный мужик и совсем не подумал о последствиях. А Шимба мы сейчас свяжем по рукам и ногам, так сказать, подпишем договор, по которому он не только не сможет больше копаться у нас в мозгах, но еще и будет всячески помогать. Ну а мы обязуемся обеспечить ему веселые игры. Возможно, даже не только в революцию у чистильщиков. Многого о Шимба и их отношениях в семье я еще не знал, но чего то был уверен, что в случае, если Рури сам не справится с смирением тиранцев, то к нему на помощь обязательно придет мама. А там, может, и других родственников подтянет. Совершеннолетних, которому уже перевалило за 10 тысяч лет. Все же мировая башня – это место обитателей настоящих монстров. Раньше я думал, что сущность, дающая Ваймам возможность взаимодействовать с духами, самое сильное, что только может быть – Но теперь понимаю, что это далеко не так. «Я подпишу духовный договор, но только при условии, что ты изменишь вот эти пункты», Рури выделил нужным цветом, «и добавишь эти строки». На этот раз передо мной появился еще один лист договора. «В этом случае договор будет действительно выгоден и тебе, и мне. А то, что ты предлагал изначально, это не договор. Это практически рабство». «Не ожидал, что Шимба, который ведет себя словно маленький ребенок, вот так легко сможет найти все подводные камни в договоре, и не просто найти, а еще и добавить собственные пункт, которые сводят все мои усилия на нет. По договору, что в итоге получится, мы действительно становимся равноправными партнерами». И я даже всерьез начал задумываться над тем, чтобы не подписывать никаких договоров, а просто распрощаться с Рури. Но вмешалась Тита и уговорила соглашаться на условия Шимба. от чего то она была уверена, что встреча с Рури была далеко не случайной, и он нужен нам, так же, как и мы нужны ему. Для чего конкретно, она не могла сказать, просто чувствовала, и все тут. Змейки я привык доверять, поэтому согласился на условия Шимба. Хорошо еще, что он будет находиться в облике мальчика, а не той глазастой амебы. Так будет гораздо проще для всех. А теперь подходите ко мне по одному, «Буду ставить защиту. Условие для этого одно – снять все блоки и быть максимально открытым. Если этого не будет, то и защита может оказаться не такой крепкой. Какой-нибудь Шимба сильнее меня сможет справиться с ней без проблем», сказал Рури, когда мы закончили с договором. «А есть в башне еще какая-нибудь раса со столь сильными ментальными способностями? И если есть, то сможет ли твоя защита помочь против них?» Как-то только сейчас пришла в голову эта мысль, а то обезопасим себя от шимба, а там найдется еще какой-нибудь летающий череп, который вскрывает всем мозги на раз-два. Придется потом придумывать, как еще и с ним договориться. Мама говорит, что наш разум самый сильный, поэтому можешь не бояться. Даже существа, которые называют себя богами, не смогут ничего вам сделать, и мне теперь будет гораздо интереснее играть с вами, ведь я не буду знать, как вы решили поступить и каким будет следующий шаг. Вот теперь сразу стало понятно, почему Руре было так скучно. Он тупо знал, каким будет следующий шаг его соперника. Первым на защиту мозгов отправили Диониса. Он в случае чего и без мозгов сможет выжить, уже проверено. Восстанавливается, даже если его распылят на атомы. Мы, конечно, именно это не проверяли, но сам Дионис утверждал, что ему уже доводилось оставаться без мозгов. Главное, предоставить ему достаточно ресурсов для восстановления. Пару минут, и все было готово. Жердяй не превратился в безмозглого зомби и даже сказал, что чувствует себя отлично. Ничего не изменилось. Потом его проверила зайка, также не найдя никаких изменений. И последней свою проверку провела дракониха. Все же она немного понимала в ментальных воздействиях. При нашей первой встрече без проблем копалась в моих мозгах. И сейчас она сказала, что мозг Диониса... Защищен невероятно сильно, что она никогда не сможет пробить эту защиту. Вердикта подобной комиссии для меня было вполне достаточно, и следующим клиентом Рури стал я. Ну а после меня и все остальные воспользовались услугами Шимба. Даже Лерна позволила ему покопаться в своих драконьих мозгах. И вот с ней Рури возился раза в два больше, чем с нами, со всеми вместе взятыми». После этого Зергул открыл переход к порталу, ведущему в мир Лерны. Уверена, что вы будете в восторге от Элайты, мира величественных драконов, благородных небесных жителей, что одним своим видом селяют страх в сердца своих врагов, а таковых, к сожалению, хватает. Но могу заверить, что вам точно не будет грозить опасность. Все расы на Элайты подчиняются драконам. После этих слов Лерна сделала шаг в портал и исчезла, а уже следом за драконихой пошли и мы. Я двигался замыкающим, сразу же следом за Рури, поэтому когда вышел, то ни черта не понял. Кругом была кромешная тьма, пахло падалью, а под ногами хлюпало нечто вязкое, совершенно не похожее на воду. Мало всего этого, вдобавок по ушам ударил яростный вопль Лерны, причем ее драконьей версии, а через пару мгновений после вопля струя пламени заставила меня зажмуриться. Быстро принял все меры предосторожности и зажег несколько ярчайших светляков для того, чтобы увидеть десятки растерзанных тел драконов. Выход из мировой башни вывел нас прямиком в огромную пещеру, ставшую последним пристанищем для сородичей Лерны. Судя по степени разложения, все драконы умерли в разное время. Здесь были как совсем свежие трупы, так и уже полностью истлевшие. От них остались лишь кости. А еще в этом месте было невероятно сложно находиться даже мне. Слишком много здесь было магической энергии. На земле даже в эпицентре было намного тише. Здесь же настоящий ураган, который норовил просто разорвать тебя на куски. Если я, Дионис, Мал, Пир и Рури еще более-менее держались, то Жанне и Зайке было совсем худо. Необходимо было срочно что-нибудь делать. Создавать вокруг нас защищенный кокон или что-то в этом роде. И единственное, что мне пришло в голову, это выпустить черного. и Использовать его в качестве поглотителя». Но стоило чистильщику только появиться, как его атаковала Лерна. Пришлось применять самые жесткие меры. Пока мы не нашли ее детей, контракт продолжал действовать. Поэтому я закрыл чистильщика собой, и удар драконихи тупо рассеялся, а сама она упала, раздавив несколько полусгнивших костяков сородичей, и начала биться в конвульсиях. Огромный хвост отправил нас всех в полет, отчего Лерне стало еще хуже. Она дважды напала на меня». Но этот полет для нас оказался неопасным. Доспех духа отлично справился с падением. Правда, от нас теперь смердело так же, как от мертвых ящеров, но это меньше из зол. Черный также отправился в полет вместе с нами, и как только приземлился, создал вокруг зону с пониженным содержанием магии. Здесь ему помог пир. Сперва эльф применил свою способность, а затем уже чистильщик принялся поглощать излишки энергии из этой зоны. «Вы остаетесь здесь, а я пойду к Лерне и попробую понять, что произошло». Жанна попыталась меня остановить, но передумала, когда я изменился под двойным слиянием. Тита и Боря смогут защитить меня от атаки Лерны, а поговорить с ней было просто необходимо. Понятия не имею, что здесь произошло, но если опасность слишком велика, то я предпочту сразу же уйти обратно в башню, не подвергая опасности никого из отряда» а вернемся, когда уже будем готовы к этим трудностям. Чтобы подойти к драконихе, пришлось немного подождать. Пару раз я снова отправлялся в полет, по-другому подойти к Лерне не получалось. Когда конвульсии закончились, я оказался рядом с еле дышащей драконихой. Черная грудь тяжело вздымалась, из пасти вырывались клубы красного пара, глаза открывались и закрывались с бешеной скоростью. Я даже всерьез испугался, что контракт поступил с Лерной слишком жестко, и она уже никогда не придет в себя, но Тита дала мне понять, что дракониха скоро оклемается. И действительно, через несколько секунд глаза Лерны перестали дергаться и замерли, уставившись на меня. «Ты в порядке?» — для чего-то спросил я. Более глупого вопроса нельзя было придумать. «Что вообще здесь произошло? Что это за место?» Здесь кругом останки драконов. Только после этих слов я понял, что это место – кладезь ценнейших ингредиентов. Абсолютно все, от крови и до чешуи дракона стоило очень дорого. А еще здесь наверняка должны быть духовные ядра, причем только красные. Хотя нет, это же не подземелье, а ядра и кристаллы появляются только в тварях, что живут в подземельях. Прикажи чистильщику даже не сметь поглощать в этом месте хоть каплю энергии, с трудом проговорила Лерна. Это священное место. Величайшее кладбище Эллайты. И судя по тому, что я здесь вижу, в мире происходит нечто ужасное. Здесь несколько десятков свежих трупов, а подобное случается лишь в самые тяжкие времена. Началась Великая война, и мне неизвестно, кто на этот раз решил бросить вызов драконам. Вайм я прошу тебя помочь. Помочь не только мне, но и всем драконам Эллайты. Слишком много моих сородичей погибло. Боюсь, что драконы могут навсегда исчезнуть из этого мира, а вместе с ними умрет и магия, что подпитывает его. Это ознаменует гибель самого мира. Исчезнут миллиарды разумных, что повлечет за собой непредсказуемые события. Также пострадают и соседние миры. И как много их будет, я не знаю. Одно Одной мне точно не справиться. Вот ни хрена же себе. Хотел свалить, если здесь что-то серьезное, а теперь задумался. Если дракониха сама просит ей помочь, то можно извлечь из этого немалую выгоду, и в первую очередь не для себя. Если даже драконы начали умирать в таком количестве, то что сможем сделать мы? «Горстка людей, эльфы, шимба! Ты представляешь, насколько это может быть опасно? Не проще нам будет уйти в мировую башню и вернуться, когда здесь уже все будет спокойно. Уверен, что твоим детям ничего не грозит». «Ты меня совсем не слышал!» Лерна приняла свой человеческий облик, и мгновение ока оказалось передо мной. Лицо выглядело не очень. Из носа продолжала сочиться кровь, губы разбиты, под глазами начинали расплываться красочные синяки, да и на теле вполне хватало кровоподтеков. Складывалось такое впечатление, что дракониху долго и усердно кто-то пинал. Как-то странно, контракт наказал ее. Но, несмотря на все повреждения, в глазах драконихи пылала ярость. «Если истребить всех драконов, то сама Эллайта перестанет существовать, а вместе с ней исчезнут и мои дети. Наш контракт!» На этих словах Лерна запнулась. Она поняла, что по контракту я должен лишь помочь ей найти проход в ее мир, и все. То, что я собираюсь сопроводить ее непосредственно к детям, это уже бонус за все, что мы вместе прошли. Все же Лерна стала частью команды и здорово помогла мне разобраться во многих проблемах. «Прошу, Вайм, помоги нам!» После этих слов передо мной появился новый контракт с такими условиями, что я даже открыл рот от удивления.